Глава 1 Бесит. 15 октября, 18.45. Кухня, приглушённый свет, звуки дождя за окном. Тихие новости по телевизору немного разбавляют рассказ тамаса о его рабочем дне. Сегодня решила надеть чёрное струящееся платье из итальянского атласного шёлка «Ла Перла» длины меди. Тёмные волосы убрала в низкий пучок. Ну, как убрала? Собрала так, чтобы не заляпать их соусом и не подпалить на газу приготовки. Попыталась собрать локоны вместе, но пара коротких прядей всё-таки вывалилась из общей композиции. И мне кажется, что получилось по-французски «сексуально» и «романтично». Я видела такие пучки на фото в глянцевых журналах в рубрике «К романтичному ужину». В таких изданиях с гордостью сообщалось, что стилисты, которые так собирают волосы, берут за 15-минутную работу несколько тысяч долларов. А я справилась за пять, причем бесплатно и без напрягов, если не считать вспотевшую спину, Руки у меня, как оказалось, не такие гибкие. Смотреть на спину в зеркало, скрючившись, не совсем удобно. Запястье, которое жутко болело. Один ноль в пользу горячей сковородки, которая попалась мне под руку. Пятна от протертых томатов на белоснежном ковре с толстым ворсом. Наша собака по кличке Луна захотела полакомиться лососем. В итоге весь лосось оказался на ковре вместе с томатами, и охреневшей собакой, которая не ожидал какой опасной бывает рыба. Надеюсь, что собранных чистых кусочков будет достаточно для двух порций салата. Лаяли все. Луна, я, Роман, который к тому же пытался кусаться, когда его любимая мамочка подтирала эти чертовы помидоры. Официально заявляю, во время готовки почти ни один французский пучок не пострадал. Сервировка, как и всегда, была выполнена по правилам. Томас даже заправил за воротник салфетку. Он привычно сменил рабочую одежду на домашнюю, посчитав, что светло-голубая рубашка хорошо подойдет для праздничного ужина, о котором муж был предупрежден заранее. Отчасти поэтому не удивилось, что в центре стола появился и теперь красовался букет из нежных чайных роз. Томас сидел напротив меня, Довольный, предвкушая ужин, и светил доброй улыбкой. Идеальный муж. Наш маленький сын Роман спокойно спит в своей кроватке с включенным ночником ручной работы, который обошелся в огромную сумму, и это даже без учета междугородней доставки, с изображением небольших домиков и косяком птиц, которые наверняка улетали в лучшую жизнь из грустной и серой обыденности. Рядом с ночником, как и всегда, лежит луна. Видимо, светящиеся огоньки ее успокаивают так же, как и всех домочадцев. Что-то зацепило меня в картинке ночничка, когда я впервые его увидела. Может, надежда на лучшее, к которому стремятся птицы, или свобода и воля, ощущающиеся в их крыльях? Сложно сказать. Но луна как верный охранник сына всегда оказывается рядом, когда ночник зажигается. До того, как уложить малыша спать, я еще пыталась замариновать свиную вырезку в меду, горчице и специях. Ребенок был на руках, поэтому к концу процесса сложно было различить, где мясо, а где сын, ибо маринада на них было примерно одинаково. Смеялась, как ребенок, а Роман смотрел на меня, удивляясь. Сынок не мог видеть тебя со стороны, не мог понять ситуацию, но, улыбаясь и иногда хихикая, поддерживал веселое настроение. Луна при этом сидела возле столешницы, высунув язык и подняв пушистые брови вверх, будто тоже не могла отличить ребенка от куска замаринованной свинины. Включила музыку, чтобы было веселее убирать весь этот хаос, который, признаюсь, был даже приятен моей широкой и свободолюбивой душе. На мониторе светилась песня группы Firebird «Milky Chance». Посадив сына в креслице и сняв уже бесполезный фартук, начала пританцовывать, крутясь от грязной столешницы к еще более грязному холодильнику, на котором были пятна неизвестного происхождения — Роман, улыбаясь как мог, подпрыгивал, держа пластмассовые ложечки в руках. Интересное наблюдение. Под гитарные ритмы здорово оттирать дверцу кухонного шкафа от застывшего мёда. Всё время я смеялась. Возвращаясь к специям, в рецепте было указано «Несколько горошин чёрного перца, а несколько — это сколько? Две, три, пять, может?» Решила закрыть рецепт и с честью и достоинством сыпанула на глазок. Да-да-да, именно так готовят настоящие женщины. Они чувствуют вкус, даже не пробуя блюда. Хотя я перестраховалась и все-таки попробовала. Но пробовать перед самой подачей не считается. Я все равно настоящая женщина. После того, как свинина уже стояла в духовке и жарилась, мой светлый взор упал на посуду. Я люблю готовить, люблю убирать. Иногда. Редко. Да нет, не люблю вовсе. Я бы наняла сотни слуг и служанок для таких дел, прямо как в сериале «Позолоченный век». При мойке посуды я вообще потею, как грешница в церкви. «Хочу посудомойку». Хотя даже если она появится, то установить мы ее все равно не сможем из-за кухонного гарнитура. Черт, черт, черт! Так, спокойствие, это все свинина. Свинина! С таким трудом, моральным и физическим, но больше моральным, мне дался этот вечер, и знаю, что все веселье еще только начинается. Стоит только подумать о Тамасе, так тут же начинает трясти. Приготовленная мной, выстраданная кровью и потом. Свиная вырезка с веточкой тимьяна и медово-горчичным соусом уже подана на стол. На гарнир сегодня рис. Просто закончилось все остальное. Обижать в магазин не хотелось. Я была настолько уставшая после этой чертовой свинины. Даже в зеркало на себя не взглянешь без успокоительного. Прямо как раньше. «Ты всегда должна быть красивой!» Постоянно твердила мне мама, словно кроме красоты во мне не было ценности. «Что-то ты так плохо выглядишь!» — поддакивал папа. Бррр. «Все, пошли прочь. Не хочу с вами разговаривать не до вас сейчас. Плюс у нас сегодня салат с сыром рикотта и лососем». Хоть какое-то блюдо обошлось без приключений. Ха -ха. Хорошая шутка. Только правый глаз дергается. Да и левый, кажется, тоже. В 18.54 мы приступили к еде. Томас запихивал в рот кусок свинины за куском. Самое мягкое из тех, что когда-либо ел. А я, что когда-либо готовила. Он мычал от богатства вкуса. А мне было приятно. Правда, несмотря на все раздражающие факторы, я взяла себя в руки, собралась и приготовила вкусный ужин, даже ни разу грубо не выругавшись, хотя моментами очень хотелось, сильно хотелось. Спросите, почему? Расскажу. Все проще, чем салат с лососем. Я решила уйти от мужа. 10 октября, 10.23. После приезда чувствую злость. Бесит все. Бесит Томас, бесит собака, бесит кошки, бесит Роман. Почему, когда чувствую скуку, я начинаю злиться? Ненавижу эту деревню, не хочу быть здесь. Хочу поехать в Китай, но не хочу смотреть новости. Устала, хочу спать. Полностью обессилена. А Рона Романа, как сумасшедшая, с ужасом жду прихода тамаса с работы. Вообще не скучала по нему и не хочу, чтобы он меня обнимал и целовал, чтобы сто раз повторял, что любит и прочее. Не хочу, не хочу находиться здесь, не хочу!» 15 октября, 19.16. «Ада, Аделаида!» Мягкий голос вывел из прострации. Я перевела взгляд на мужа, он уже закончил с вырезкой салатом. «Спасибо за ужин. Все было вкусно, как всегда». Он улыбнулся, вытер рот тканевой салфеткой и, встав со стола начал приближаться. «Нет, нет, пожалуйста, нет!» Томас зашел мне за спину, а я уже вся напряглась и снова ощутила в животе этот невыносимый комок, который будто подводил меня к мысли. «Уходи, уходи!» «Томас, мне нужно...» Собравшись, начала я. «Не считаешь, что нам нужно сменить шторы. Я помню, ты как-то просила меня, а я был занят». Приблизившись к моему уху, нежно произнес «Идеальный муж», а теплые руки положил на мои оголенные плечи. По голосу я поняла, что Том улыбается, После таких заявлений с его стороны, как женщина, которая прожила в браке 9 лет, я порадовалась, что муж все еще обращает внимание на просьбы жены. С другой стороны, четко осознала желание и потребность уйти от мужа. Но сомнения и страхи — первая стадия, всегда отрицания «Нет-нет, да и пробираются в мою чудесную головку. Да?» Я действительно просила его сменить эти дурацкие бежевые старинные шторы. Они, правда, невообразимо ужасны, как и вся квартира, в которой мы теперь вынуждены жить, пока Том набирается опыта в роли судьи. Они будто созданы для того, чтобы наводить страх и тоску на людей. А с моим чувством страха всего и всех эти лохмотья меня, мягко говоря, пугали не меньше». А если встанешь ночью в туалет или попить воды, то эти орнаменты вырисовываются в ужасные фигуры. И это говорю я, а не моя истощенная капризами и безумным контролем со стороны родителей нервная система. Весь этот дом будто жаждет прогнать нас. Иногда кажется, что призрак бывшего жильца так и норовит вывести меня из равновесия. Часто слышу непонятные звуки, Еда иногда пропадает из холодильника. Хорошо, что в доме собака. И такие вещи можно свалить на нее. До определенного момента. Да-да, шторы действительно ужасные. Но ты выслушай меня, пожалуй. Не успела я закончить, как муж меня вновь перебил. Ну вот и славно. Завтра съездим, выберем те, что тебе понравится. Пойду приму душ, надо ложиться спать». «Люблю тебя». Он поцеловал меня в щеку и ушел. А я даже не доела салат. И снова ему ничего не сказала.